Глава 16 Тут и без нас весело. Взмываю в воздух, оставив орудие тулика. Оно сейчас будет только мешать. Попутно анализирую ситуацию. Люди, которые были здесь изначально, уже не наступают на нас. Они разбегаются кто куда. Скорее всего, мы попали под раздачу случайно. Какая-то армия решила отвоевать у конфедератов «Рыбное озеро». «Костя, наземный периметр на тебе!» — раздает задачи принцесса на лету. «Олег, Андрей, северное направление. Уничтожить артиллерию, Илья, воздух смотри!» «Почему такая точная наводка?» — кричит Зотов. «Наших посекло нехило!» «Нечего было прожекторами светить!» — раздалась от Олега претензия. «Да? А кто светил?» — возмутился Зотов. «Кто светил, тот знает!» — выпалил Румянцев, намекая на меня. Замолчали все, как бабы базарные, выругалась принцесса. Действительно, лучше не болтать, а заняться делом. Взмываю высоко и устремляюсь на север. Попутно наблюдаю новым зрением меха, как залегли наши десантники за крупными деревьями и вовражках. С севера лес заканчивается быстро и начинается луг с подъемом на пригорок, где вспышками выстрелов выдают себя с потрохами артиллерийские батареи. И это единственный способ быстро обнаружить цели Олегу, но только не мне. Боевая линза показывает красно-розовые силуэты людей прямо в темноте, по которой они движутся нестройными коробками и шеренгами с оружием в руках. Никто не использует освещение, все топают во мраке, даже когда их планы так очевидны. Целое наступление организовали под прикрытием артиллерии, и не только на озеро, но и восточнее. «Фронт километров на 5 уходит на восток. Батарей артиллерийских не счесть. Вижу, как часть пушек заряжают суетливо через дуло, другие – обычным способом. Очень похоже на прорыв к берегу, нежели на захват каких-то территорий здесь. Олег рвется вперед меня и сходу начинает громить позиции, не щадя никого и сея в округе панику. Я и сам стремлюсь как можно скорее покончить с пушками». Ибо лишний залп — это жертвы среди наших. Врываюсь на пригорок, с которого и лупят по озеру. Ломаю и расшвыриваю пушки, достается и людям, хотя стараюсь избежать лишних жертв. Солдаты в синих мундирах северян. Те самые янки. Наше появление из мрака для противника становится крайней неожиданностью, ведь шум боя с выстрелами артиллерии легко заглушает рокот движков. Уничтожив одну батарею, стремлюсь к соседней, в противоположную сторону от Олега. Слишком большая скорость, едва успеваю замедлиться, врезаясь прямо в солдат, заряжающих орудия. Громлю позицию и вижу, что первые коробки уже скрылись под кронами деревьев. Метаюсь, как муха, по стеклу, изничтожая поганые пушки и обращая людей в бегство. Но это до поры до времени. Вскоре по мне открывают огонь из мушкетов. Прямо целыми линиями, выстроившись, стреляют залпом по машине, едва цепляя ее на большой скорости. Площадь наступления слишком большая, а солдат тысячи. Наша с Олегом возня мешает лишь локально, и кажется, что люди не сильно-то нас и боятся. А все потому, что в темноте издали не видно, с кем имеют дело. Донеслись первые автоматические очереди из леса, а за ними и из множество МГ. Твою дивизию они добрались до наших позиций намного быстрее, чем гвардейцы ожидали. Захлопали барабанные орудия Зотова. Ринулся на поле по пригорку и ворвался в толпу бегущих в лес Янки. И это хоть как-то сбило их темп наступления. Солдаты разлетаются, как пушинки, и попадают под клинки, которые мне прятать не получается, потому что они идут вслед за руками. Начинается месиво, которого я до последнего избегал. «Огонь с юга!» — докладывает Илья. «Что? Дирижабли!» — объявляет принцесса, которая тоже летает по округе, прикрывая воздух. Вижу и я, как вспышками стало озаряться небо. Грудь проморозила в первый миг, ибо подумал, что огонь по нашим. Но нет, взрывы мощные на поле наступления не оставили сомнений. Воздушные суда лупят по паянки. А этим хоть бы что, огибая озеро восточнее, армия их двигается дальше, забуксовав лишь в районе озера, где обороняемся мы». Там еще табуны кавалерии понеслись, прорываясь все дальше. Мы, по сути, на пути края их правого фланга только и всего. «Илья, Олег, Андрей, снижаемся!» — командует Небесная, когда я проношусь вдоль кромки леса, срубая очередную волну солдат Янки. «Что такое, Насть? спрашивает Зотов с какой-то ноткой иронии. «Отступаем назад, мехов в воздухе не светить!» «Слышу очередную команду. Янки с британцами, похоже, воюют. И нам не следует выдавать себя». «Мы уже...» — возмутился Олег. «Да они как белины объелись, ничего не боятся». «Да что им наши мехи? Они среди арголидов несколько поколений живут», — выдал Илья, снижаясь к кронам. «Неважно, уходим. Кость, Колчику передай команду на организованное отступление. Огонь минимизировать». «Есть». Наша рота двинула в западном направлении под прикрытием Зотова, Ильи и самой Небесной. К счастью, артиллерия уже здесь не долбит, и не только потому, что большую часть на фланге мы изничтожили. Огонь перенесен значительно дальше. Сюрпризом для нас не стало, что местные конфедераты плетутся, уматывая впереди нас. Скорее, они послужили препятствием, потому что очень медленно идут, словно крадутся. Стали их нагонять, уступая фронт дерущимся, несмотря на нанесенное мной и Олегом поражение на фланге. Наступление продолжилось и здесь. Янки идут целыми нескончаемыми батальонами, будто к этой грандиозной битве готовились давно и поставили на карту все. Похоже, недавние взрывы в районе Александрии тоже связаны с этой войной, которую все стороны почему-то начинают именно в ночи. Вырвавшись вперед, настигаю основную колонну конфедератов, плетущихся в лесу, и теперь понимаю, почему они двигаются еле-еле. У них обозов только штук двадцать, которые не лошадями, а ослами запряжены. Их еще и тянут за устцы, те в ответ упираются. Мы бы прошли стороной, но дорога здесь одна. Не по буреломам же продираться в ночи со своими телегами». Конфедераты кто в форме, кто абы как, но с мушкетами выходит на меня целый взвод, бесстрашно прикрывая своих. Собрался уже громить телеги, а на них дети сидят, с мамками в обнимку. Вот же черт! «Тут дети!» — так и докладываю небесный. «Господи ты, боже мой!» — ахнула принцесса. «Колчак вот-вот им в затылок начнет дышать, будет резня!» «Нам, чтобы выйти из заварухи и затаиться, метров двести пройти еще надо, хвост занеся», — говорит Зотов с беспокойством. «Там и кавалерия уже слышна. Прямо через лес шуруют, как полоумные. Они, похоже, всех чужаков хотят настичь». «Просто думают, что мы тоже британцы», — продолжил Олег. «Я попробую договориться», — выдаю, замирая перед взводом. «Надежда теплится, ибо никто из них не выстрелил». «Хотя в полумраке меня уже видно под светом нескольких факелов». «Тогда повторяй за мной», — согласилась принцесса. «Надеюсь, поймут твою речь». Только я начал кричать на их языке из кабины, мол, дайте пройти, и никто не пострадает, конфедераты дали залп. Забарабанила меху, пули отлетели от брони, как от стенки горох. «Что у тебя там?» — закричала принцесса. «Они что, стреляют?» «Все, выдали себя», — ахнул Зотов. «Берите южнее, не будем мы с ними бодаться». «Идиоты!» — выругалась небесная. «Уходим южнее!» Рота двинулась по дебрям, я отступил по земле к своим. Начали деревья ломать на пути, чтобы наши повозки проехали. Черт бы с ней с провизией, боекомплектом, да нашими тульскими примочками к мехам. «На телегах раненые!» И старые, и новые. Бойцы тащат товарищей и на носилках из подручных средств. Чёртова шрапнель посекла дюжину наших в первый залп. К счастью, обошлось без жертв, но есть несколько тяжело раненых. Двести метров заветные продирались часа полтора. Гвардейцы на стволах чуть все клинки не растеряли. И броню о не стесали. Миновав тяжелый участок, встали и затаились. Даже лошадей пришлось стреножить. «Бойцы залегли. Я же встал между нами и конфедератами, что движутся метрах в ста севернее, чтобы не допустить столкновения. Смотрю через новый режим, затаив дыхание. Еще и наблюдаю на радаре движение МАСС с востока. Слышно, как бахает в воздухе с дирижаблей, и доносятся мощные взрывы, которые перенеслись уже южнее. Часа через два бой сместился еще больше на юг, а к утру все стихло». Рассвет мы встретили под кронами среди плотных зарослей и сразу же подивились, как вообще сюда забрались. К этому времени на радаре в радиусе 12 километров еще наблюдались синие точки людей. И самая главная наша проблема — толпа конфедератов, которая продвинулась за ночь лишь на несколько километров и встала. Быстро посовещавшись, мы двинули на север. Пришлось рассказать принцессе о новых функциях медведя. Только тогда согласилась с моими доводами, но успела спросить с претензией «И как давно ты открыл для себя это?» «С атаки индейцев», — ответил честно в эфир. И возрадовался, что не вижу сейчас ее лица. Принцесса ничего не сказала на это, а Олег выдал. «Хороший у тебя Михар Сабуров. Так держать!» Благодаря новым свойствам медведя нам удалось проскочить между конфедератами и Янки. Последние были замечены восточнее, двигались на юг колоннами. Похоже, сумели выбить британцев, судя по всему. Интересно, их мушкеты добивали до дирижаблей? У некоторых солдат я видел и нарезные винтовки, о каких туляк говорил еще на базе подготовки. Даже если янки одержали победу здесь, у морского берега, им будет не сладко. Там их поджидает британский броненосный флот с корабельной артиллерией пострашнее. Сложилось ощущение, что люди не просто так воюют, только ночью. Хотя судить пришлось лишь по двум эпизодам. Похоже, у меня чутье. А что если ночью арголиды слепы, а утром только начинают неспешно пробуждаться?» Озвучил свое предположение, когда стали выходить из леса. «Интересная версия», — ответила принцесса. «Я на своем веку не помню, чтобы арголиды нападали ночью, но об этом нет никакой документальной информации». «Надо принять к сведению», — раздалось от майора, замыкающего на Михаре колонну. «Шум стоял ночью такой, что все твари на уши бы встали». А радар пустой был. «Может, здесь у них такие особые арголиды?» «Соглашусь», — поддержал Илья и усмехнулся. «Очень особенные». «Жаль, что мы оставили уцелевшего пленного», — выдал Олег. «Может, он бы ответил на возникшие вопросы». «А он и ответил про черного арголида величиной с гору. Как тебе такое?» Посмеялась Небесная и дальше строго, но не будем списывать со счетов, что есть некая тварь, настигнувшая двух мехов. «Да, стоит намотать на ус», произнес на выдох Изотов и дальше с досадой. «Жаль, бойцов у нас потрепало сильно. Вдобавок боекомплекта 40% растеряли, а мы еще даже третий пути не прошли до Мемфиса». «Так, а что они палят так расточительно по каким-то людям?» «По обойме, в человека», заворчала принцесса. «Да по какой обойме?» — фыркнул Зотов. «Сама видела, как со страха, почем зря. Только магазины отлетают. Я уже сказала Колчаку, чтобы экономить начали. У тебя самого сколько снарядов осталось? Ты случаем в мою порцию 76-миллиметровых не залез?» «Не переживай, Настя». «На Арголидов такое, я ж сказала. У нас 36 120-миллиметровых снаряда». «Тебе мало?» «Полтелеги Пол телеги — заворчал теперь Олег. «Так-то уже обидно будет, если черного не найдем». «Сплюнь!» — взвыла принцесса. Во второй половине дня вышли на дорогу, где сразу наткнулись на разбитую колонну конфедератов, судя по оставленным кепкам и двум мертвым ослам. Много следов крови, шесть разбитых повозок, но ни одного трупа. По найденным и уже знакомым стрелам стало ясно, кто эту группу настиг. «Что скажешь, Андрей?» поинтересовалась Небесная Деловита. «На восемь часов в трех километрах индейский лагерь», предположил по скоплению на радаре. «Или они просто сделали привал. Человек четыреста». «Твою ж налево!» — выругался Зотов. Илья присвистнул. «Связываться не будем», — заключила принцесса на выдохе. «Я уже попривык, что на радаре мелькают точки, обозначающие людей то ближе, то дальше». Легко вычислил наблюдателей, когда стали выходить из леса. Несколько человек, завидев нас, драпанули на юго-запад. А третий остался наблюдать в метрах в сорока от нашего маршрута, засев в заранее подготовленной яме с маскировочным настилом. На прицел он был взят, и ему оставалось только дернуться в нашу сторону, но гаду повезло, повода не дал мне. Взяв годные детали у конфедератов для своих телег, двинули дальше. Чем севернее, тем меньше на радаре людей. Снова начались леса до да овраги. К ночи вышли к обширному кукурузному полю, уже изрядно высохшему и пожелтевшему. Но бойцы все равно бросились искать початки, об которые в итоге только зубы можно было сломать. На поле и разбили лагерь, организовав охраняемый периметр. Весь день я глаз не сомкнул, пребывая в кабине меха и следя за радаром. И теперь пришлось нести службу какое-то время. Люди вымотались настолько, что завалились буквально там, где и остановились. Я уже не говорю о неподготовленных моряках и помощнике Тулика, который стер ноги в кровь и уже вторые сутки ехал в телеге. Ночь выдалась спокойной. К трём утра со смены Зотова я выполз из кабины и вырубился мёртвым сном. В Михаре я уснуть все равно бы не смог, а на земле и одеяле, как на самой мягкой царской пире, не вышло. Утром пробудился с острым чувством тревоги, вцепившись в револьвер. Будивший меня казак даже шарахнулся в сторону, когда я подорвался. Бойцы рассказали, что на юге небо периодически светлело от вспышек. «Для нас это ничего хорошего не предвещало». Потому что в Хьюстоне у нас корабль стоит. Армии Янки ничего не стоит западнее пойти, а аэропланам-разведчикам Британии жемчужину с воздуха увидеть. Почему небесная не догадалась переносной телеграф? Затребовать у туликов остается загадкой. Было бы неплохо. Хотя по клажу с ранеными тащить все труднее. К полудню новости неутешительные. Троих стелеги телеги еще и залихорадило. На очередном привале собрались на совещании с командирами за густыми колючками, подальше от бойцов. Стали шепотом проблему обсуждать, которую и обозначила Небесная. «Мы катастрофически отстаём от графика». «Третья часть личного состава, раненые, а лошади, что тащат телеги с ними, скоро подохнут», — отрапортовал Колчак взвинченно. «Кто знал, что здесь столько дикарей?» — выдавил Олег. «И британцев», — добавил Илья, — «это ж они спровоцировали и подняли в ружье целую армию». «Вот почему они у нового Орлеана закрепляются, готовясь к затяжной войне. Янки их прогнать хотят». «Мы ушли от темы», — напомнила Небесная, поглядывая на меня слишком уж настороженно. «Нам следует разделиться», — произнес Зотов жестко. «Этот вообще взгляда не поднимает». «Иначе никак», — согласилась Принцесса. «Похоже, они с майором...» Уже это обсудили. Разделиться в нашем понятии это оставить всех раненых и заболевших, уточнил Колчак с нажимом. Начались тихие, но яростные споры, где даже я высказал свое мнение в пользу людей. Ведь оставить беспомощных это бросить их на верную смерть. Выслушав все мнения, Настя попросила тишины и озвучила хладнокровный вердикт. Еще два дня мы будем продвигаться на север вместе в поисках хорошего укрытия. А затем с пятью мехарами возьмем 30 самых боеспособных десантников и двинемся налегке, без всяких телег, распределив поклажу между бойцами и мехогвардейцами. Сняли лагерь и двинули по пересеченной местности у Грюма. День по скудным лесам и полям. Ночь пережили без единого выстрела и всяких нападков. Отправились дальше». К полудню пришлось идти под палящим солнцем в горку, за которой надеялись выйти к реке, обозначенной на карте. Но Колчак что-то перепутал. Вместо чистой воды нас встретило целое болото, которому не видно конца. Надо признать, место живописное. И, судя по радару, практически безлюдное. На западе редкие точки, ничего серьезного. Вот и приплыли. Раздалось на выдохе от Зотова, вставшего на пригорок одним из первых на своем михаре. И тем не менее проглядывались тропки и зеленые островки и высокие основательные деревья со свисающими вертикально вниз ветвями, словно украшениями. Под лучами солнца блики добавляли зрелищу сказочности и немного отвлекли от враждебного настроя. А затем вдруг все изменилось, когда внизу заметили серого аллигатора, который тут же со всплеском рванул в воду. За ним потянулись его собратья выдавая себя. «Да», — протянул Колчак, — «вот поэтому здесь ни янки, ни конфедераты, ни людоеды, черт бы их побрал, не лазят». Просто отличное укрытие. Зазвучали легкие шлепки и ругань, на бойцов набросились голодные комары. Не успели толком отбиться, по воде пошли разводы, задрожала земля. Похоже, аллигаторы не нас. Испугались. Птицы из деревьев сорвались целой стаей в нескольких сотнях метров от нас и рванули прочь. Затаив дыхание, ждем, когда вылезет тварь. Бойцы со стонами укладываются на землю под торжествующим комариным писком, чтобы принять бой. Звучат щелчки затворов. Мы, в свою очередь, поднимаем наш крупный калибр, который теперь таскаем и с которым неразлучны. Несколько новых толчков, похожих на сейсмическую активность, немного обнадежили. Тем временем комаров налетело еще больше. «Отбой! Это землетрясение», — заявила принцесса с облегчением в эфире, кивая на горы с северо-востока. «На горную гряду смотрю вслед за ней, и я через свою шестнадцатикратную линзу, и сердце мое, ухое, обваливается». За дымкой меж сопок что-то темное мелькнуло и скрылось. Нечто очень большое, с шипами на хребтине. И мне, черт возьми, не показалось. А этим хоть кол на голове тиши, никто ничего не видел, потому что у десантников идет битва с комарами, и вскоре началась у гвардейцев с аллигаторами».